Глава 21. Разговор с Максом по душам. Через пару недель Картузов получил звонок от Станислава Маркса. Михаил договорился с ним о встрече в центре города. Он не хотел, чтобы какие-то случайные встречи помешали разговору, поэтому выбрал небольшой и малозаметный ресторан на Пятницкой улице. Поначалу разговор у них не завязывался. Станислав смотрел хмуро и изучающе на Картузова. Словно пытаясь телепатически проникнуть в замыслы собеседника. Мне посоветовал с вами Генечев переговорить, вы не против, спросил Михаил. Генечев? А вы давно его знаете? Да нет, совсем недавно познакомились. Есть у нас один общий знакомый, он и познакомил, ответил Картузов. Знакомый его мне известно откуда? Вы из той же конторы? подозрительно и с лёгкой иронией спросил Маркс. Уже нет. Вчера к улыбнулся Михаил. Нахожусь в активном резерве. Имею свой бизнес охрана и защита. Вы имеете что-нибудь против? Против ничего не имею. Против государства я не воюю. Вариа только не терплю. Михаил с любопытством и удивлением посмотрел на собеседника. С такими взглядами и в бизнесе сильно рискует, а вслух сказал. Я ворьё тоже ненавижу. Поэтому к вам и пришёл. Это интересный поворот. Я-то в органах не работаю, какой от меня толк? Между прочим, ваш отец нашей организации отлично помогал. Вы об этом знали? Стас заметно напрягся. Он твёрдо посмотрел на Картузова и сдержанно произнёс: "Я прошу моего отца сюда не приплетать. Не того он ранга был человек, чтобы вам в чём-то помогать". Стас задумался. Если только как побочный результат его работы. Сами подумайте, двух двоюродных братьев и тещ расстреляли, да и сам в своё время едва спася. А вы о чём-то толкуете? Картузов посмотрел в окно. По улице линево текла вереница прохожих. Может, закажем что-нибудь? Смущённо поинтересовался он, стараясь снять резкость в разговоре. Ну, кофе, что ли, давайте закажем. Михаил попросил два эспрессо. Вы знакомы с ситуацией в Кавалерийске, спросил он. В общих чертах знаком. Старое руководство вернулось, да и работа наладилась с новым собственником. А как они с банкротством разобрались? А их голландские адвокаты кинули? Сурово улыбнулся Маркс. Ни черта они не вернули. Я как раз сам этими делами на той неделе занимался. Как это кинули? Заморочили голову разными документами. Подтвердите то, подтвердите всё. А там вся эта афёра делалась без документального оформления. Вообще вся продажа была незаконной, даже по тогдашнему закону. Впервые об этом слышу. А поподробнее, попросил Картузов. Вам-то это зачем? подевился Маркс. Дела давно прошедших времён. Картузов на мгновение задумался. Да время просто молнией летит. Ну хочется знать, как это на западе работает. У нас-то всё в новинку. Не волнуйтесь, циркастически улыбнулся Стас. И у нас скоро начнутся ложные банкротства. Успеете насладиться. Да ладно. А что да ладно? Жадность города берёт, не то что какие-то фирмы. Да, задумчиво пробормотал Картузов. Перспектив-то однако. Ну хорошо, продолжил Стас. Короче говоря, это делается таким образом. Вы ставите цепь офшорных фирм, которые по сути всего лишь банковские счета, но юридически выглядят как нормальные компании. Заключаете с ними контракты, платите им деньги со своей основной компанией. Первая офшорка заключает новую сделку со второй и перегоняет деньги туда. Потом эта вторая может перегнать их на третью. Затем какая-то из них банкротится. Таким образом, путь денег теряется. Вполне лицемерная схема, но всех устраивает. А кто может проследить этот путь? Хозяин денег может. Иногда адвокат может, который счета ведет, если хозяин поленился использовать другого. Ну и американская банковская система. Но в нее влезть трудно. А в первой компании кто может помочь? Да вам-то это зачем? Я потом объясню. Кто-нибудь из бухгалтерии? После банкротства один бухгалтер из Голландии переехал в Смоленск. Работает там у мобильного оператора Фин директором. Так-так, интересно. Вы его знаете? Разумеется. Он и ко мне обращался, когда работу искал. Можно его имя узнать? Ну, Виллием Рыбок. Да зачем это вам? Михаил сделал паузу, а потом сказал: "Знаете, Станислав, На меня вышли мои старые коллеги с просьбой о помощи. Обиду они имеют на эту фирму. Большие потери понесли, да ещё и морально пострадали, причём совершенно незаслуженно. Надо бы им как-то помочь. Станислав повеселел и улыбнулся. Сразу бы так и сказали, а то всё вокруг да около. Я тоже среди пострадавших, и материально, и очень тяжело морально. Мне тоже золотые горы пообещали, а потом выкинули как половую тряпку. Стас замолчал, думая о чём-то своём. Я соглашусь помогать вам в этом благородном деле, но только с одним условием. Каким условием? спросил Картузов. Не я буду заказчиком этой работы. Советом и информацией, пожалуйста, но не заказчиком. А почему так? Заказчик отвечает за исход дела вместе с исполнителем. А я marah забыту публику не хочу. Понятно, что я не годую, да и все, кто про это знает, тоже. Но мне надо отпустить это от себя, иначе оно мне душу съест. Вы же нейтральные, вроде и судьи. Ваших душевных струн это не касается. Вас никакая лирика и воспоминания не потревожат. Если вам удастся деньги с них получить, они все ваши. Мне ничего не надо. Я и так смогу заработать. Но помочь помогу. Ну зачем же од от денег отказываться? Это вы не понимаю, удивился Картузов. Знаете, по правде говоря, мне за себя досадно, как я не разглядел их гнилостную сущность. Наивность проявил прямо как ребёнок. А надо было к этим гадам с предельным цинизмом относиться. А вы это умеете, спросил Картузов. Станислав задумался, а потом покачал головой. Вы правы. Ни у кого из нас такого цинизма нет, невоспитан. Просто мы так о людях думать не умеем, но надо учиться. Учиться у жизни никогда не поздно, даже и цинизму, который гораздо практичнее идиотизма.